величественные залы, украшенные дорогими картинами, высокие потолки, мраморные колонны, всюду позолота. Все здесь буквально было пропитано роскошью. Впрочем мне как архитектору было видно, что все это великолепие уже порядком обветшало. Казалось, что последний капитальный ремонт здесь делали лет 30 назад. Бабшиль похоже не сильно заботился о своем жилище.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 «Ты не поверишь!» – взволнованно проговорил старик. «Торговля снова пошла. Да еще как! С самого утра уже два крупных покупателя было!» «Серьезно? И что купили?» «Один забрал все подсвечники девятнадцатого века. Сказал, что они идеально подойдут для его загородного дома. А второй...» семён Семенович на секунду запнулся. «Да это-то вообще странный тип» купил почти всё старинное оружие. Мечи, шпаги, кинжалы. Сказал, что коллекционер...» «Что-то ещё?» «Да. Заходили ещё несколько покупателей. Интересовались редкими предметами старины. Один вообще готов выкупить всё серебро. Фляжки, спичницы, ложки и всякое другое. Говорит, что заберёт в большом объёме. Платит наличными». «Хм. Интересно». «Ладно, Семёныч, пришли мне список необходимого. Подумаю, что получится сделать». «Хорошо, сейчас всё перешлю». Я отключился, задумчиво потирая подбородок. «Похоже, кто-то решил воспользоваться ситуацией и скупить все ценности, пока цены не взлетели до небес». Я ещё раз окинул взглядом роскошный зал, в котором находился. «Да, красиво, богато, но совершенно непрактично».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 В конце концов, в моей власти было обеспечить безопасность строительных бригад. Следующие несколько часов я провел, изучая присланные Гансом контракты. В основном, люди просили построить убежище, укрепить дома, восстановить разрушенные здания. Были более необычные заказы. Например, один богатый аристократ, напуганный нашествием теней,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 К тому же у них достаточно золота, которое они хотят тратить в Лихтенштейне. Кадры видеосъемки показывали, как группа китайских туристов, вооруженных селфи-палками и фотоаппаратами, с восторгом разглядывает мои укрепления. И хоть правительство Швейцарии не пыталось ограничить их передвижение, китайцы просто завалили их деньгами, открыв себе доступ к любым, даже самым закрытым территориям. Все это навело меня на определенные мысли. «Китайцы-прагматики», — сказал Яскале, задумчиво потирая подбородок. «И нам стоит поучиться у них этому качеству. Если швейцарцы согласны пропускать их за хорошие деньги, ну что ж, значит, мы пойдем тем же путем». Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Тенеборцы ехали в княжеский дворец на запланированную встречу с Теодором Вавилонским.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 десятки опытных бойцов погибли еще больше получили ранения ожоги теневой энергии отравления переломы глубокие рваные раны все это требовало длительного лечения и реабилитации алексей сорокин сидевший рядом с братом устало потер переносицу марлевая повязка на его груди напоминала о недавнем ранении Но он и сам чудом выжил в той мясорубке, потеряв почти половину своего отряда. хреново наши дела, Андрюха!» – произнес он, закашлившись. «Теодор, конечно, делает все возможное, но новобранцы!» – он скривился. «Эти юнцы еще пороху не нюхали. Зеленые, как трава. Их еще учить и учить. Вавилусский обещал что-то придумать», – с надеждой произнес Андрей. «Знаешь, брат, я ему верю.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 Через несколько секунд все тело Алексея было покрыто этим странным металлом, который будто вторая кожа идеально повторял все изгибы его тела. «Охренеть!» — выдохнул Алексей, оглядывая себя. «А как ее снять?» «Любая голосовая команда, которую установит владелец». Теодор щелкнул пальцами, и живая броня послушно собралась обратно в браслет. Братья Сорокина удивленно переглянулись. Они никогда прежде не видели ничего подобного.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 что будете сражаться с тенями до последнего вздоха, что никогда не предадите свой народ. Вы согласны?» Алексей и Андрей, не задумываясь, кивнули. База отряда «Альфа» где-то на территории Российской империи. Полковник Василий Панкратов, нередко представлявшийся Иваном Ивановым, командир отряда «Альфа» снова и снова прокручивал в голове события прошедшего боя в Лихтенштейне. Его бойцы, измотанные и побитые, сидели на стульях, молча обрабатывая ссадины и перевязывая раны. Операция по эвакуации Теодорова Вавилонского провалилась. Более того, они сами едва унесли ноги, чудом избежав смерти. «Ну что, господа», — начал Панкратов, оторвавшись от размышлений, — «давайте подведем итоги. Мы жидко обосрались. Вавилонский не только отказался от эвакуации «Но отвесил нам всем хороший подсрачник!» «Да уж», — откликнулся капитан Сергей Волков. Его правая рука была забинтована, а на лбу виднелась глубокая царапина. «Таких тренделей, как от него, я давно не получал». Вспоминать недавние события всем было неприятно. Они до сих пор не могли поверить, что их элитный отряд и альфа смогли так легко уделать. Они же лучшие из лучших, цвет Российской империи»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 Они пытались использовать все свои навыки, но магия Вавилонского была слишком сильна. «Что будем делать дальше, Вась?» – спросил Волков. «Ну, приказ есть приказ», – пожал плечами полковник Панкратов. «Доставить Вавилонского в Петербург». «Да, но как мы это сделаем?» «После того, что он с нами сделал, я не уверен, что мы сможем его взять». «А у нас есть выбор. Мы Альфа, и мы выполним приказ, чего бы нам это ни стоило». «Вавилонский теперь временно исполняющий права князя, так что будем брать штурмом его дворец». «Ты хочешь сказать?» «Ну да», кивнул Панкратов. «У меня есть план. Мы возьмем княжеский дворец штурмом, но не так, как они этого ожидают».